Страница 727, письмо 249, Епидифору Васильевичу Барсову, 1873 год, марта 1 -го, Москва. «Милостивый государь, потерял вашу карточку и не знаю имени отчества, пожалуйста, напишите». Примечание первое. «Очень благодарен вам за ваши прекрасные книги». Примечание второе. Предание о Петре прелестны». И, как верно вы говорите, что народ указал на основные черты его характера, которые вы так выпукло выставляете. Самое подробное изучение, тончайший душевный анализ и непосредственное чутье певца приводят к одному и тому же, примечание третье. В первый приезд в Москву постараюсь упрочить так бегло начатое с вами знакомство и побываю у вас, если позволите. Искренно уважающий вас граф Лев Толстой. 1 марта. Примечание. Первое. Визитную карточку, которую Толстой, вероятно, получил от Барсова в феврале 1873 года в Москве. Второе. Петр Великий в народных преданиях Северного края, собранных Барсовым. Москва, 1872 год. И примечание третье. Каждому преданию в книге предшествуют комментарии Барсова, в которых он подчеркивает близость Петра народу. Конец примечаний.